«Я не знаю модификацию вашей глушилки, как вы ее назвали, Дарья Сергеевна, но вы уверены, что именно она сможет защитить от розовой наши корабли, костюмы?» «Нет, не уверена, что именно этот блокиратор поможет. Но подобрать волновой диапазон, который оттолкнет розовую, можно, в чем, я уверена, на девяносто девять процентов. И можно создать сразу несколько...» «Это замечательно!» «Но один процент неуверенности остается», – печально отметил Кшеола. «При неудачных испытаниях глушилки от заражения розовой может защитить сам нанотон», – твердо и настойчиво заявила я. «Каким образом, позвольте уточнить?» – снова спросил Кшеола. «Он станет внешней оболочкой выходного костюма», – улыбнулась я.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 Тем не менее, настроение у всех приподнялось. И в том, надо признаться, заслуга Ильи. «Итак, профессор Кобург предлагает использовать нанатов в качестве защитной оболочки для высадки на планету и проведения испытаний», — подвел итог зильдман «Мне кажется, дельная мысль». «Спасибо», — облегченно выдохнула я. «Часть из них создаст внутренний контур», а внешний при возвращении может стряхивать с себя все лишнее и наносное до полного восстановления стерильности. Я продемонстрировала, каким образом. Приказала Нанатам приподнять меня над полом, отделила верхний слой и рассеяла их, затем снова собрала и влила в общую оболочку. Дальше меня поставили на ноги, и, надев сережку, я отправила Нанатон себе за спину. Кшиола обвел послушную тень взглядом, прищурился,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 Одно биополе, один нанотон. И уж точно без наличия в нем моей ДНК. Мне и этой тени хватит. В наших условиях и обстоятельствах это возможно? Нет, необходимы червис граппы. Из-за их особенности нужно выращивать нанаты. Нельзя создать сразу взрослых. Сколько времени? Уточнил Башаров.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 «Ой, только не вы шицини «Шиццини». «Ну-ну». «Уже Зельдман». «Дарья Сергеевна, не примите на свой счет. Я не назойливый, я патриотичный и предлагаю свою кандидатуру вам в качестве размножителя на Натона». «Илья, вы...» «Я ж не дуриком, а науки ради». Потешался надо мной патриот космического масштаба, широко разведя руки в стороны. «Еще идеи есть, желательно разумные». Пытаясь вернуть себе деловой тон, спросил Зельдман, но ситуация его тоже забавляла. «Профессор Кобург, вы рассказали о вашем новом проекте на нитах. Их можно привлечь к работе?» Вмешался в научно-патриотический балаган серьезный цитранец. Я послала ему эмоциональную волну благодарности, хотя мой ответ не был радостным. В тех условиях и обстоятельствах необходим тотальный контроль над ситуацией и, главное, над защитой. натон часть меня, проверенная годами совместной работы. Блокиратор – тоже. А анониты – проект. Я только-только заверила заявку на патент, но сам проект еще в стадии разработки и совершенствования управления. Бывает, сбой дает».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 и меня тоже. Я улыбнулась. Мы еще минуту постояли, прижимаясь щеками и наслаждаясь невероятным ощущением единения, внутреннего покоя и комфорта. — Ну что, на звезды пойдем смотреть? — с неприкрытой тоской спросил он. — С тобой хоть на край света, мой генерал. — Тем более наше первое свидание. Романтика. Улыбка Лейса растаяла, Мне показалось, он хотел что-то сказать, но вместо этого взял меня за руку и повел за собой. Нанотон остался в каюте.